Глава 38. К этому времени, 1909 год, борьба тёмных сил жизни особенно обострилась в семье, и в доме стояла иногда прямо грозовая атмосфера. Графиня иногда делала уже вещи явно неразумные. Конгресс мира, собравшись в Стокгольме, приглашает Толстого выступить. Графиня вдруг оказывает отъезду жесточайшее сопротивленье. Вот как эти дни отразились в записях дневника. 21 июля. С вечера вчера Софья Андреевна была слаба и раздражена. Я не мог заснуть до 2 и дольше. Проснулся слабый. Меня разбудили. Софья Андреевна не спала всю ночь. Я прошёл к ней,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 Пока хочу только удаляться и не принимать никакого участия. Ничего другого не могу, а то я уже серьёзно думал бежать. Нутка, покажи своё христианство. Теперь или никогда. А страшно хочется уйти. Едва ли в моём присутствии есть что-нибудь кому-нибудь нужное. Тяжёлая жертва.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 Но когда лёг в постель, спокойно обдумал, решил отказаться от поездки. Ничего не предпринимал, кроме внутренней работы над собой. И как только взялся за себя, всё разрешилось. Толстой в Стокгольм не поехал, но послал свой доклад. Доклад его просто положили под сукно. Толстой сказал, что если не хотите воевать, то не надо войска. Графиня невольно оказалась права. Делать там Толстому, как будто было нечего. И в то время, как в Стокгольме заседал конгресс мира, в русских деревнях шла извечная драма. Сам я пошёл в деревню, писал Толстой, и испытал одно из самых сильных впечатлений. Поплакал. Были проводы ребят везомых в солдаты. Звуки большой гармоники, залихватски выделывают баранью, и толпа сопутствует, и глашение баб, матерей, сестёр, тёток идут к подводом на конце деревни.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 Они стоят у ворот со строгим серьёзным выражением лиц. Слышны причитания, не разберёшь что, но всхлипывание и истерический хохот. Многие плачут молча. Я разговарился с Василием Матвеевым, отцом уходящего женатого сына. Поговорил о водке. Он пьёт и курит.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 Ребята о чём-то посовещались, потом подошли ко мне проститься, пожали руки. И опять я заплакал. Потом с Василием сел в телегу. Он дорогой листил: "Умирайте здесь, на головах понесём". А дома всё то же, всё то же. За столом завязался интересный, оживлённый разговор о патриотизме, о преимуществе за границы перед Россией и наконец о земле и помещиках и крестьянах. Рассказывает Булгаков, бывший в то время секретарём у Толстого. Говорили много и долго, спорили страстно и упорно. Часть спорящих отмечала крайнее озлобление крестьян против помещиков и вообще господ. Русский мужик трус, возражал Андрей Львович. Я сам видел, как на моих глазах пятеро драгун выпроли по очереди деревню из 400 дворов. Крестьяне пьяницы, говорит графиня. Войска стоит столько, Сколько на вино тратится, это статистикой доказано. Они вовсе не от того бедствуют, что у них земли мало. Вошёл Толстой, разговор замолк было, но сейчас же возобновился опять. Толстой сидел, насупившись, за столом и слушал. Если бы у крестьян была земля, тихо, но очень твёрдо произнёс он. "Тo не было бы здесь этих дурацких клумб". И он презрительным жестом указал на украшавшую стол корзину с прекрасными благоухающими гиацинтами. Никто ничего не сказал. "И не было бы дурашных людей, которые платят лакею 10 рублей в месяц", продолжал он. 15, поправили его. Ну, 15. Помещики самые несчастные люди, продолжались возражения. Разве такие граммофоны и прочее покупают обнищавшие помещики? Вовсе нет. Их покупают купцы, капиталисты, ограбившие народ. Что же ты хочешь сказать, что мы менее мерзавцы, чем они?" сказал Толстой и рассмеялся. Все рассмеялись тоже. Толстой попросил доктора Маковицкого принести недавно полученное письмо, которое и прочитал вслух. Вот что писали ему с dna народного океана. Нет, Лев Николаевич, Никак не могу согласиться с вами, что человеческие отношения исправятся одной любовью. Так говорить могут только люди хорошо воспитанные и всегда сытые. А что сказать человеку голодному с детства и всю жизнь страдавшему под лыгом тиранов? Он будет бороться с ними и стараться освободиться от рабства. И вот перед самой вашей смертью говорю вам, Лев Николаевич, что мир ещё захлебнётся в крови, что не раз будет бить и резать не только господ, не разбирая мужчин и женщин, но и детишек их, чтобы и от них ему не дождаться худо. Жалею, что вы не доживёте до того времени, чтобы убедиться в своей ошибке. Желаю вам счастливой смерти. Письмо произвело на всех очень сильное впечатление на минуту. Потом опять начинают своё. И он записывает у себя: "Не обедал. Мучительная тоска от сознания мерзости своей жизни среди работающих для того, чтобы еле-еле избавиться от голодной холодной смерти, избавить себя и семью. Вчера жрут 15 человек блины. Человек 5-6 семейных людей бегают, еле поспевая готовить, разносить жраньё. Мучительно стыдно, ужасно. Вчера проехал мимо бьющих камень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 К нам стало времяна как будто потише. Всё, что я заметил в нём нового, было то, что он чаще, чем прежде, с какой-то тихой радостью говорил о близости конца и, очевидно, готовясь к этому концу, больше, чем прежде, искал уединения. Работал он, как всегда, изумительно много и изумительно споро. Письмами со всех концов света его буквально засыпали. К нему шли за всяким советом. Еврей-студент спрашивает его мнение о перемене религии. Другой спрашивал, следует ли ему бросить жену и детей, чтобы жить христианской жизнью. Какая-то старушка, узнав, что он страдает мучительной отрыжкой, просит ей прислать средства от этой неприятности. Молодые поэты посылают ему на суд свои произведения. А вот письмо из далёкого Трансвааля от одного индуса, который сообщает Толстому, что в тамошних тюрьмах сидит более 100 человек индусов, которые признали невозможным подчиниться несправедливому закону, изданному Трансваалем против индусов, и борется с ним путём мирного сопротивления. Письмо это чрезвычайно взволновало и обрадовало Толстого. Если память не изменяет мне, оно было подписано прославившимся потом Ганди. Тот, кто близко знал Толстого, знал, как неослабно работал он над собой. В этот приезд мне пришлось подметить такую маленькую, трогательную чёрточку из его жизни. Вечером перед сном Он любил отдыхая поиграть в шахматы или в карты. И на этот раз затеял Винт. Толстой сел за стол первым и заметил, что одному из партнёров не хватает стула. Илья Васильевич, обратился он к лакею: "Дайте, пожалуйста". "Впрочем, нет, ничего не надо", похватился он, встал и сам принёс стул. Игра кончилась для него удачно. Он выиграл 7 копеек и, видимо, немножко гордился своим искусством. Много смеялся он в этот вечер, слушая чтение какой-то декадентской книжки, не то интуитивные звуки, не то интуитивные краски, полный всяких выкрутасов. Особенный успех имело стихотворение, которое начиналось так: Ванзим же штопор в упругость пробки, и взоры женщин не станут робки, и он омрачился. Чем занимаются? вздохнул он. Это литература. Вокруг веселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них упругость пробки. и он рассказал нам о посещении его профессором Джонсоном, который заехал в Ясную по пути со съезда естествоиспытателей. Между прочим, профессор рассказывал Толстому о способах выделки нежных сортов кожи, для которых необходим собачий и голубиный помет. Раньше этот материал доставлялся из Константинополя, где, как известно, собак масса, но теперь нашли способ изготавливать его дома искусственным способом. Теперь вы подумайте о положении рабочих, проводящих всю жизнь среди этой пакости, сказал Толстой. И для чего? Для того, чтобы у дам была нежная кожа для перчаток. Вот на днях у меня был один кинематографщик, который, между прочим, показывал мне и производство бумаги. Вот пусть и покажут производство такой кожи, да и другие производства, всегда тяжёлые и большей части совершенно не нужные, и особенно всю трудовую полную нужды крестьянскую жизнь пусть все своими глазами видят то пусть поймут на чём держится их праздная жизнь сегодня утром проснувшись я засмотрелся на никелированную спинку кровати как всё это блестит как чисто как удобно а что мы знаем о том какими трудами все это достигнуто. Ничего. И надо кричать об этом. А они — упругость пробки. И все больше и больше я осознаю, что я не к той аудитории обращаюсь. Нужно забыть эту нашу образованную аудиторию и помнить лишь о людях трудящихся, о них думать, для них работать. Кто-то вспомнил о картинах художника Орлова, посвящённых изображению крестьянской жизни. Они не имеют никакого успеха, и художник бьётся в страшной нужде. А между тем, с волнением заметил Толстой: "Эти картины лучшие, что я в этой области знаю". Выбрав удобный момент, Толстой позвал меня к себе в рабочую комнату. Незадолго перед этим у меня умерла в страшных мучениях Мируша, и мне хотелось побеседовать с ним наедине. Ну что? Всё ещё не покорились? спросил он, усадив меня. Нет, Лев Николаевич, не покорился. Не могу покориться, отвечал я. Нужно было наказать меня. Я готов покориться. Нужно было отнять у меня то, что дороже всего в жизни, и с этим помирился бы. Но зачем? Кому нужны были эти тяжёлые мучения, которым была подвергнута Мируша на моих глазах в течение 3 суток? Не понять, не принять этого, я не могу. Не старайтесь понять это, сказал он. Есть вопросы, на которые ответа человеку нет. И это один из таких вопросов. Ещё Достоевского мучил этот вопрос о детских страданиях, сказал я. И он не нашёл ответа. Потому что нет ответа, повторил он. Нам очерчен очень неширокий круг того, что мы можем знать, что нам нужно знать. И мы должны принять это и покориться. Но как же всё-таки Бог, который по учению Христа есть любовь, мог допустить эту жестокость, сказал я снова, переживая то, что мне пришлось пережить у кроватки умирающей Мирочки. Бог есть любовь, повторил старик. Это и верно, и неверно. Неверно потому, что одним словом нельзя исчерпать существо Бога, определить его. Лучше не говорить даже, что Бог есть любовь. Лучше сказать, что Бог постигается лучше всего через любовь. Это будет ближе к истине. И в вас, по-видимому, жива еще церковная закваска. Вы хотите просить Бога о чем-то, хотите требовать у Него отчета. Он... слишком велик для этого он спросил как похоронили мирушу я сказал что без священника но сказал я откровенно мне было это тяжело хотелось известной торжественности то есть некоторой доли суеверия есть ли хотите Вам, человеку, исключительной силы, может быть, непонятно это, но... Нет-нет, я слабый, очень слабый человек. Серьезно перебил он меня. Впрочем, и вам знакомо это чувство. Помните, вы писали Фету. Церковный обряд нас не удовлетворяет, но что же делать нам с дорогим умершим? Не позвать же кучера, чтобы вынести его». Да-да, я вполне вас понимаю, сказал Толстой. Но всё же это только слабость. С этим надо бороться. И скажу вам прямо: пусть лучше мои близкие выбросят моё тело с собаком, чем позволить всё это. Как не хотелось мне подробнее поговорить с ним. о волновавших меня вопросах, вызванных смертью бесконечно дорогого ребёнка, я отказал себе в этом. Он выглядел усталым и слабым.